Раз вхожу я в комнату убитого Арнима фон Кольбаса. Куницкий уверяет меня, что здесь все осталось так, как было, что ничего тут не трогали. Хотя вполне участвовать не может. Оба сделали спешки еще до первого оперативного совещания. Затем дверь запломбировали. Пломба осталась нетронутой. Однако в этом доме ни за что нельзя отвечать. «Вы правы, доктор», — соглашаюсь я. «Значит, возможность отравления...» Вы совсем исключаете? Я ничего не исключаю. Я не делал вскрытия, не исследовал содержимое желудка. Но знаю одно, что Иван, кстати, известно. Растительные яды не дают никаких внешних симптомов, повторяю. А алкалоиды очень трудно обнаружить при простом осмотре. Прекрасные чемоданы, правда? Внимание доктора целиком сосредотачивается на кожаных дорожных чемоданах немца. Один из них открыт, видны рубашки, аккуратно уложенные в пластиковые прозрачные конверты. «А вы могли бы сейчас исследовать желудок с помощью зонда?» Я внимательно смотрю на письменный стол. «Не верю паники. Часа через два станет уже совсем светло. Я подъеду в воеводскую лабораторию судебной медицины». «Мне хотелось бы закончить следствие до рассвета». Куницкий поглядывает на меня, прищурив глаз. «Шутите, капитан?» «Нет. Значит, вы утверждаете, что подозревать отравление просто абсурдно?» «Невозможно говорить об абсурдности чего бы то ни было, пока остаются неизвестными все возможные данные. Я же сказал, вскрою труп, увижу». «Сколько может стоить такой чемодан? Долларов 30, не меньше?» «Все-таки Куницкий несерьезный человек. На работе его считают хорошим специалистом и прекрасным товарищем, а он...» так мне, по крайней мере, сдаётся. Воплощает с собой голый практицизм, человек-формула. Я продолжаю осматривать комнату. Обыск, по-видимому, делали основательно. Все, что здесь находится, подробно и точно зафиксировано в протоколе. Дом был тоже сугубый практик. Обожает тщательно собранные и пронумерованные факты и фактики. И чтобы вся... Фактография того или иного дела находилась в точном соответствии с предписаниями отдела криминалистики. Место, тип, категория, а я не люблю такие штучки. Через 15 минут могу, наконец, с уверенностью утверждать, что стакана, из которого пил чай Арнем фон Кольбет, в комнате нет. Доктор рассматривает костюм убитого. «Доктор Куницкий, вы человек серьезный». То есть, я хотел сказать, организованный. «Куда вы обычно ставите стакан после того, как выпьете чай?» спрашиваю я. А Куницкий смотрит на меня несколько обалдело. Потом смеется. «Попали в точку». «Однако, что вы имеете в виду? На работе или дома? Если дома, то жена на работе». «Ставлю на подоконник». «Понятно. Небольшой зигзаг заботливо взлелеенных привычках принципиального педанта», отвечаю я, и отдергивая занавеску. Арнин фон Кольбац, видимо, тоже был педантом. Рубашки его изящно запакованы, носки аккуратно уложены, галстуки сколоты булавками и висят на специальных металлических вешалках. Но он тоже позволял себе небольшие отступления от принципов. Стакан с чаем стоит на подоконнике. Куницкий от радости даже захлопал в ладоши. Стакан с чаем, который Аполлония Ласок понесла немцу, остался нетронутым. «Коричневатая жидкость уже покрылась тоненькой бурой пленкой. Дешевая жестяная ложечка лежит на блюдце рядом с двумя кусками сахара. «А у вас есть с собой лупа?» — обращаюсь я к Куницкому. Он подает ее мне, но тут же замечаю, что исследование стакана и жидкости входит в его непосредственные обязанности. Опять формализм. Но сейчас я уже не обращаю на это внимания». Рассматриваю стакан, направив на него яркий луч фонаря. Края абсолютно чистые. Ни следа прикосновения губ. Вы можете сейчас исследовать жидкость. На алкалоиды? Попробую. Но за результатами ручаюсь. Там может оказаться какая-нибудь штука, которая сразу же даст о себе знать. Лучше работать в лаборатории. Позже проверите в лаборатории. Ничего против мнения. Но теперь это уж не столь важно. Она его не отравила, в лучшем случае пыталась. Одним словом, работа закончена, пора собирать игрушки. Берите вашего Германа и поедем домой. Мы выходим из комнаты и возвращаемся в салон. Садимся в кресло под портретами.